Глава девятая. Первая кровь. Сикеу отвела Ника к длинному общему столу, заляпанному кашей, заваленному грязными ложками и мисками. Над всем этим беспорядком в е л и с ь шипели, отпихивали друг друга, подбирая крошки сине к о ж и е пикси. д в о е м а л ь ч и ш е к и девочка безуспешно отгоняя от стола назойливых тварей. Собирали миски в стопки и относили их к бочонку с шапкой мыльной пены по краям. Твоя учёба начнётся здесь, сказала Сикео дважды хлопнув в ладоши. Ребята остановились и взглянули на Ника. На коже этих троих не было ни боевой раскраски, ни шрамов, ни татуировок. Их лица не отличались жёсткостью черт, мускулы гибкостью и силой. А глаза не были золотистыми. С виду школьники как школьники. Ник – это сверчок. Девчонка с коротко о стриженными волосами песочного цвета подбоченилась и дерзко качнула бедрами. На ней были рваные камуфляжные штаны, подвернутые до щиколоток, пара поношенных оранжевых хайтопов и лиловая безрукавка. р а п л е ш и н а у виска, возможно, шрам. придавала ей запущенный какой-то часоточный вид, и, загнув бровь, она улыбнулась Нику. А это Дэнни, Сикео указала на т о л с т я ч к а в очках в темной оправе, балансировавшего высокой стопкой мисок. Очки его держались на эластичной ленте. Они были единственным в его облике, что можно было назвать спортивным. При этом т о л с т я ч о к Показался Нику жутким ботаном и занудой. В волосах Дени засыхали комочки каши, кашей была вымазана и грудь его белой футболки. Кроме футболки на нем имелись коричневые вельветовые штаны, подтянутые вверх заметно выше пояса д а п а р а башмаков. Пикси, приземлившись ему на макушку, ухватил комочек каши, з а с т р я в ш и й в волосах, и потянул к себе. А что б тебя? завопил Денни, замотав головой. Пикси удержался на месте, зато стопка посуды в руках Денни накренилась, и миски с грохотом покатились по столу и по полу. Да что б тебя! снова завопил Денни, взмахнув рукой. Увернувшись от его ладони, Пикси упорхнул с добычей. Сикео покачало головой. Сверчок и Денни. Как и ты еще не проявили себя, а не свежая кровь. Пройдешь испытание, покажешь, чего ты стоишь, станешь одним из клана и займешь место в рядах рода дьяволов. Ник закатил глаза. А это Лерой. Лерой оказался самым массивным из троих, не толстяком, как Дэнни, но крепким, широким в кости парнем. Его коротко остриженные темные волосы прилипли к черепу, будто войлок. Одет он был в майку без рукавов и такие же кожаные штаны, как у дьяволов, но других более экзотических д и к а р с к и х украшений на нем не было. Лерой с нами уже довольно давно, но все еще не проявил себя, продолжала с и к е о бросив на Лероя невеселый взгляд. Все мы надеемся, что в скором времени Лерой сможет пройти и с п ы т а н и е Лерой покраснел и сжал губы. Лерой присмотрит за тобой, поможет обжиться. Лерой взглянул на Ника с откровенной враждебностью, не сказав больше ни слова, Сикео отошла. Давай, займись, сказал Лерой, швырнув Нику тряпку. Тряпка шлепнулась на стол, обрызгав рубашку Ника ашметками каши. Да и имей в виду, добавил Лерой, я тебе не нянька. На свои проблемы жаловаться ко мне не приходи, понял? Ник глубоко вздохнул, взял тряпку и принялся возить ею по столу. Под шипение и стрекот крылышек пикси над головой он дошел до конца стола. Смахнул к р у ж к и на пол и направился к бочке с мыльной водой, возле которой девчонка сверчок вытирала миски. Повесив тряпку на край бочки, он двинулся прочь. Эй! окликнул его Лерой от дальнего конца стола. Какого хрена? Ты ж не закончил? Смотри, сколько грязи оставил. Сойдет? Нет, не сойдет. Хочешь, чтобы эти пакостные пикси нам здесь все загадили? Бери тряпку и вытирай, как следует. Ник поднял на него яростный взгляд. Брось это дело, негромко сказал сверчок. Поверь, не стоит его злить. Ник снова взял тряпку, вернулся к столу и начал протирать его заново. Сзади подошел Лерой. Ты что, недоразвитый? Кто так трёт? Неужели так трудно протереть этот дурацкий стол? Выхватив у Ника тряпку, он с силой провёл ею по столешнице. Вот так, видишь? Давай т р и к а к следует. Лерой с силой швырнул мокрую тряпку в грудь Ника. Ник шмякнул тряпкой о стол и отвернулся. Но не успев сделать и трёх шагов. Почувствовал руку, вцепившуюся в его ворот, в следующую секунду его рывком развернули и толкнули к столу, схватив Ника за волосы, Лерой пригнул его книзу и прижал щекой к тряпке, оставленной на столе. Ник извернулся, пытаясь освободиться, но Лерой больно заломил его руку за спину. Ник вскрикнул. Склонившись, Лерой взглянул ему в глаза. Ник смог разглядеть, как бьется жилка у его виска. Пальцы Лероя так сдавили запястье, что Ник не на шутку испугался. Вдруг кости треснут. Хватит! Умоляюще заскулил Ник. Слушай, сюда, дрянь мелкая. Сказано, делай. Значит, делай. Понял? Да, ответил Ник. Лерой вывернул его руку еще сильнее. Понял? Да, крикнул Ник. Что? Да, да. Лерой отпустил руку Ника. А теперь протирай как следует, дятел. Вон там можно умыться, сказал сверчок, указывая на дверь, украшенную выжженным на досках полумесяцем. Это уборная. Ник выжал тряпку, повесил ее на край бочки и отправился туда. Войдя в уборную, он захлопнул за собой дверь и прислонился к ней спиной. Крепко зажмурившись, он сделал несколько глубоких прерывистых вдохов, чтобы сдержать слезы и с т и с н у л кулаки. Ублюдки! прошептал он. Ублюдки, мать вашу! Что-то зашуршало, защелкало. Ник открыл глаза и быстро оглядел маленькую. полутемную комнату. На стене висело овальное зеркало, покрытое паутиной трещин, из-за которой в нем отражалось не одно лицо Ника, а ц е л а я дюжина. Сквозь высокое не больше полуфута в ширину окно внутрь падал тоненький лучик света. Света как раз хватало, чтобы разглядеть старинную медную водяную колонку в углу и круглую деревянную крышку в полу под ее краном. Догадавшись, что это и есть туалет, Ник тут же почувствовал, что ему нужно облегчиться. К крышке была привязана веревка, пропущенная через блок наверху. Потянув за веревку, Ник поднял крышку, и в нос шибанула струя густой вони. Посреди процесса облегчения он снова услышал щелканье. Звук доносился из дыры. Внизу что-то шевельнулось, из щели в каменной кладке выбралось какое-то существо размером с крысу, махнатое, черное с множеством тонких паучьих лап. Склонив голову набок, оно взглянуло на Ника шестью блестящими, бездушными точно бусины глазами и скрылось из виду. Заглянув в яму, Ник увидел сотни мерцающих глаз. Устремленных на него из темноты, пинком захлопнув крышку, он заметил на полу в углу напротив кучки какой-то белой массы, похожей на птичий помет, и поднял взгляд. Сверху из соломенного гнезда на потолочной балке на него смотрели два сине кожих человечка. Встретившись с ним взглядами, они з а с т р е к о тали крыльями и зашипели. Что же это, блин, за место? Пробормотал Ник себе поднос, застегивая штаны. Что это все за дьявольщина? Он взглянул в зеркало. Оттуда на него уставилась дюжина покрасневших от злости лиц. Вид у него оказался, хоть сейчас в лагерь беженцев, каша и грязь в волосах, распухшая губа. Потеки з а п е к ш е й с я крови на лице. в о что же я влип? Внезапно ему больше всего на свете захотелось увидеть мать. На глазах выступили слезы. Отражение в зеркале расплылись, затуманились. Нет, к чертям ее, сказал он. Это все она, все из-за нее. Видеть ее не желаю. Утерев слезы, он шагнул к колонке, несколько раз качнул рычаг и ополоснул лицо. Вода оказалась освежающей, прохладной. Отмыв от грязи, каши и крови волосы, лицо и руки, он снова посмотрел в зеркало. Ладно, сыграю в их игру, подумал он. Но при первой же возможности немедленно сваливаю. На выходе из уборной Ника перехватила Сикеу. Идем. Ник последовал за ней через зал, огибая группу упражнявшихся с оружием дьяволов. Зал гудел от громких криков и сухого резкого стука дерева о дерево. Ник вновь невольно изумился быстроте и ловкости этих ребят. Как же они научились так двигаться? Может, и он научится? Сикео отвела его в дальний конец зала, где с потолка на веревках свисали соломенные чучела. Те самые, которых Ник поначалу принял за настоящих детей. Теперь вблизи их назначение сделалось яснее ясного. На них отрабатывали удары. Земля вокруг чучел была посыпана песком. Здесь тренировались атакуя соломенных болванов. короткими посохами. Лерой, сверчок и Денни. Денни остановился, жадно хватая ртом воздух, щеки его п о б г р о в е л и одежда взмокла от пота. Эй! прохрипел он, утирая лоб. Передохнуть не пора? Денни ответила Сикел. Ты же только начал. Денни п о н и к головой и протяжно застонал. Не обращая на это внимания, Сикео подошла к стене, сдернула с в е ш а л к и посох, с невероятной скоростью закрутила им вокруг пояса, резко остановила оружие и протянула Нику. Держи. Ник взял посох. Идем. Ник последовал за Сикео к одному из соломенных болванов. Сегодня научишься наносить удар. Ник отметил, что вся остальная свежая кровь наблюдает за ним. Не укрылась от него и злорадная усмешка на губах л е р о я Сике утолкнула ч у ч е л о и кивнула Нику. Ник поднял посох и изготовился к удару. ч у ч е л о качнулась вперед, Ник ударил его изо всех сил, но соломенный болван настиг его на середине взмаха и выбил посох из рук. Не удержавшись на ногах, Ник смаху сел на пол. Лерой заржал, щеки Ника побагровели. Он даже не пытался подняться. с и к е утерпеливо ждала. Ник покачал головой. Может, бросим все это? с и к е у склонилась к нему. Ты так и останешься мишенью для издевательств, пока не заставишь себя уважать. С этими словами. Она указала взглядом на Лероя. Ник вздохнул, подобрал посох и, опершись на него, поднялся. Готов? спросила Сикеу. Ник поднял посох. Снова Сикеу толкнула чучело и снова чучело сбило Ника с ног. Ник поднялся на ноги. Послушай, заговорил он, покачав головой. Я правда не приспособлен к таким делам. Ну, это просто не мое. Сикео пристально взглянула ему в глаза. Ее взгляд вдруг показался Нику неимоверно древним, абсолютно не детским. Ник, сегодня ты дрался с дьявольским зверем. Я видела храбрость в твоем сердце, дух воина. Ник едва не расхохотался над этой глупостью, но Сикеу г о в о р и л а совершенно серьезно, и тон ее, и взгляд не оставляли сомнений. Она вправду верила в него. Ник и припомнить не мог, чтобы хоть кто-нибудь хоть раз в жизни смотрел на него так. Окей, вздохнул Ник, поднимая посох. И соломенный б о л в а н в третий раз сбил его с ног. Проклятье! От досады Ник треснул кулаком по песку. Он слишком большой и тяжелый. Размер не имеет значения. Ник поднялся. Сикео забрала у него п у с о х Для начала нужно принять вот такую стойку. Сикео показала взглядом на ноги. Одна нога впереди, носок передней ноги вперед, носок задней вбок. Вес на задней ноге. Это позволит и сохранить маневренность и вложить в удар весь свой вес. Как можно сильнее толкаешься задней ногой и, нанося удар, переносишь вес на переднюю. Сикео притопнула передней ногой, подчеркивая сказанное. Теперь хват. Одной рукой держи посох за конец, вот так. Второй за середину. При ударе верхняя рука скользит вдоль посоха к нижней. Это добавляет удару силы. Сикео тут же п р о д е м о н с т р и р о в а л а это, хлестнув посохом по воздуху. Действительно, удар оказался так силен, что посох завибрировал. Самое главное: не сосредотачивайся на том, чтобы попасть в цель, направляй удар сквозь нее. Если сосредоточишься на самой цели, вся сила будет потеряна при контакте, а если целиться в точку за целью, удар выйдет мощнее. Вот и все. Еще, конечно, важны координация д в и ж е н и я и чувство темпа, но это приходит с опытом. Секи о т о л к н у л а б о л в а н а приняла стойку, качнулась всем телом в зад вперед, глядя, как б о л в а н летит к ней. В последний момент ее тело Взорвалось, будто отпущенная пружина. Посох врезался в чучело. Эхо страшного удара разнеслось по всему залу. Веревка провисла. Балван едва не сложившись вдвое, отлетел назад и вверх. Клочи соломы полетели во все стороны. Чучело задрожало на веревке, вновь н а т я н у в ш е й с я под его весом. Ух ты! выдохнул Ник. Ты тоже так сможешь, Ник. Но нужно тренироваться. Нет, так же Ник не смог, не смог изобразить даже чего-то хоть отдаленно похожего. Но прозанимавшись под присмотром Сикеу около часа, он научился останавливать б о л в а н а не падая с ног и почти каждый раз попадать в цель. Первые шаги были невелики, но каждый новый удар... Получался все лучше и лучше. с и к е у переходила от одного из ребят к другому, подбадривая, объясняя тонкости, указывая на ошибки. Через какое-то время она ушла, предоставив их самим себе, и Ник ушел в тренировку с головой. Он больше не замечал ни течение времени, ни радости от новых достижений. Он начисто забыл и о кроссовках в тумане. И о с и н е к о ж и х Пикси, и Аллерои, и даже о золотоглазом мальчишке по имени Питер. Вернувшись, Сикео подозвала всех четверых к себе. Под взглядами Ника, Сверчка и Дэнни она толкнула соломенного болвана к Лерою. Под мощным ударом Лероя болван отлетел назад. Хорошо, сказала Сикео, а то, ухмыльнулся в ответ Лерой. Еще раз Лерой принял стойку и поднял посох, явно обрадовавшись возможности порисоваться перед свежей кровью. с и к е о с н о в а толкнуло чучело к нему, но на этот раз б о л в а н бешено закрутился в воздухе, раскачиваясь из стороны в сторону. Лерой попятился, замешкался, и соломенное чучело сбило его с ног. Лерой вскочил. Эй, ты чего? Нужно быть готовым к неожиданностям, невозмутимо ответила Сикеус. Денни, от чего он упал? От того, что б о л в а н в него врезался? Широко улыбнувшись, предположил Денни. Сверчок фыркнул от смеха. Сикеус двинула брови. Ник, от чего он упал? Ник хотел было ответить, что не знает. но тут же сообразил, что именно это Сикео объясняло в самом начале от того, что сместил центр тяжести и не удержал равновесия, ответил он. Очень хорошо, Ник, кивнул а Сикео. Лерой бросил на Ника угрожающий взгляд. Лерой, это повторяется далеко не в первый раз. У тебя много сил, но только на силу полагаться нельзя. Если не отрабатывать приемы, которые я показываю, ты никогда не пройдешь испытание. Лерой крепко сжал губы. Ник снова увидел, как пульсирует жилка на его лбу у виска. Дин-дин-дин! позалу разнесся звон бронзовой ложки, одной кастрюли. От аромата жареного лука в животе у Ника Громко з а у р ч а л о Только сейчас он понял, как жутко проголодался. Дьяволы побросали оружие и гурьбой кинулись вперед. Толкаясь и пихаясь, они разобрали миски и заняли места в очереди к огромному железному котлу. Красная кость и еще трое дьяволов, распоряжавшиеся раздачей еды. Принялись щедро разливать по мискам какую-то похлебку. Дэнни, лежавший на спине, будто жертва сердечного приступа, разом вскочил и, пожалуй, впервые за целый день оживился. Ужин, мой любимый вид спорта. Ник прислонил свой посох к стойке и двинулся к очереди. Даже не думай, сказал Леро ему вслед. Ник с недоумением оглянулся на него. У тебя еще дела. Лерой указал на центр зала, куда дьяволы побросали снаряжение: мечи, посохи, копья, всевозможные щиты и шлемы, спеша занять очередь за едой. Оружие расставь по стойкам и развесь повешалкам на стенах. Вон там. Доспехи убери вон туда. И чтоб я не видел тебя за столом, пока не сделаешь все как надо. Сверчок подняла пару посохов и понесла к стойкам. Не, не, сказал Лерой отрицательно покачав головой. Сверчок подняла на него озадаченный взгляд. Сегодня Ник все убирает сам. Так нечестно, возразила Сверчок. Он же Заткнись, оборвал ее Лерой. Сверчок хотела было сказать что-то еще, но закусила губу, прислонила посохи к стене и пошла к столу. Хочешь, можешь стоять тут хоть всю ночь, сказал Лерой Нику. Но еды не получишь, пока все не уберешь. Выждав минуту, пока Сверчок и Дени не удалились настолько, что не смогли бы его услышать. Он продолжал. И еще одно сосунок. Еще раз выставишь меня на смех, заплатишь за это по полной, по полной. Он ткнул Ника в грудь. Понял, придурок. К тому времени, как Ник покончил с уборкой оружия, большинство дьяволов уже покончили с ужином. Ник так устал, что есть почти расхотелось. н о у р ч а н и е в животе пересилило усталость. Подойдя к котлу, он отогнал двух пикси и поднял крышку. От густой похлебки осталось лишь несколько засохших комков. Ник соскреб со стенок котла все, что мог, но этого едва хватило, чтобы наполнить миску до половины. Лерой сидел в одиночестве в дальнем конце стола. Сверчок и Дени устроились в середине между двумя дьяволами. Взглянув на Ника, Сверчок улыбнулась. Ник поставил миску на стол как можно дальше от всех и тяжело опустился на скамью. Он и припомнить не мог, чтобы хоть раз в жизни настолько выбивался из сил. Однако усталость от чего-то казалась приятной. Как не противно было это признавать, Ник был очень доволен тренировкой. Он никогда не отличался успехами в спорте, особенно командным, и не увлекался ничем, кроме скейтборда. Несколько раз оказавшись последним, кого приглашали в команду, он понял, весь этот командный дух просто очередная лажа, очередной повод покомандовать. и поизмываться над ним для таких как Лерой. Закончив ужин, большинство дьяволов побросали миски в бочку с мыльной водой и р а з б р е л и с ь по залу. Одни переместились к полкам с книгами и комиксами, другие принялись играть в дартс, третьи уселись за шашки, карты и прочие настольные игры. Внимание Ника привлекла негромкая музыка, обернувшись. Он увидел у очага темноволосую кудрявую девочку, настраивавшую скрипку. Пару минут спустя к ней присоединились двое мальчишек. Один принялся в ы с т у к и в а т ь простенький ритм на паре высоких барабанов, другой начал пощипывать струны акустической гитары. Поначалу все это было просто шум. Затем девочка трижды стукнула смычком, и они заиграли по-настоящему. По залу поплыли сладкие, завораживающие скрипичные трели. Играя, девочка смежила веки, словно скрипка была ее собственным голосом, выводящим медленную, печальную мелодию. Затем вступил барабанщик. Громкий, размеренный ритм сделал мелодию чем-то похожей на погребальную песнь. Наконец к ним присоединилась гитара. Струны запели. Будто нанизывая одну за другой ноты на нить музыкальной темы из какого-то спагеттивестерна. Ник был потрясен до глубины души, услышав, какую прекрасную песню, да еще так вдохновенно, играют эти дикие ребята. Полностью захваченный пронзительным грустным мотивом, он принялся за еду. На вкус п о х л е б к а о к а з а л а с ь примерно такой же, как и каша за завтраком. Единственное отличие заключалось в том, что вместо ягод в п о х л е б к у были добавлены кусочки грибов и дикий лук. Удивительно сладкие грибы приходилось очень долго жевать. Подцепив пальцами кусочек, Ник вынул его из миски, чтобы рассмотреть внимательнее. Из под потолка на стол тут же спикировал Пикси. Маленький мальчик с блестящей черной г р и в о й волос. Приземлившись едва-едва вне пределов досягаемости, он принял важный вид и склонил голову набок, глядя на гриб в руке Ника. Сине к о ж е е существо было потрясающе похоже на человека. Ник бросил ему кусочек гриба, схватив подачку Пикси зашипел и взвился в воздух. Уголки губ Ника дрогнули в едва заметной улыбке. Ник принялся наблюдать, как дьяволы проводят вечер. Из угла, где шла оживленная игра в покер, то и дело раздавались победные крики и ругань. Один из ребят набивал р о г а т ы й череп на плече парнишки с внешностью латиноамериканца, загоняя тушь под кожу иглой и струной, зажав в зубах кусок кожи. Латинос изо всех сил старался держаться так, будто ему все н и почем, но н и к у показалось, что парень вот-вот грохнется в обморок. Некоторые, к удивлению Ника, затягивались сигаретами, выпуская дым с видом отявленных ъ хулиганов. Трое лениво играли в баскетбол, забрасывая небольшой мячик в самодельное кольцо. Даже сейчас просто дурачясь. Они двигались поразительно быстро и ловко. Тем временем Пикси вернулся, приземлившись на край стола, чуточку ближе, чем в первый раз, он уставился на Ника крохотными узкими глазками. Ник бросил ему крошку засохшей п о х л е б к и Лучше не надо. Оглянувшись, Ник увидел сверчка. Прикормишь, потом не отвяжешься. С этими словами Сверчок уселась напротив. Секунду спустя к ним присоединился и Дэнни. Откуда ты? спросила Сверчок. Ник не ответил. Сверчок наклонилась поближе. Не переживай ты так из-за Лероя, зашептала она. Он и нас точно так же чморит. Просто осторожнее с ним, а то может так завестись. В предупреждениях насчет Лироя Ник не нуждался. Ну, так откуда ты? Снова спросил Сверчок. Ник хотел было сказать, что он не в настроении трепаться, но тут неподалеку раздался грохот. Ты сдвинул свой корабль, я все видел. Ничего подобного. Он был на Б двенадцать, вот здесь. Я эту клетку и назвал. Снимай его с доски, хрен там! Их ты, горе Шулер, жульничать и то не можешь. В зале стало тихо. Опять этот к р а с н а я кость, прошептал Дэнни. Как всегда, откликнулся сверчок. к р а с н а я кость выхватил нож. Поставь на место, нет. Его противник. Высокий светловолосый парень тоже выхватил нож. Оба приняли стойку, чуть подогнув колени. Остальные поспешили убраться в сторонку. Вот блин, сказал Дэнни, опять началось. Побросав развлечения, дьявола окружили спорщиков широким кольцом и на распев затянули: первая кровь, первая кровь. Эти слова повторялись снова и снова. Первая кровь? – спросил Ник. Ага, – ответил сверчок. Так здесь решают споры. Кто первым пустит другому кровь, тот и прав. Противники стукнули клинком о клинок и начали рискованный танец, маневрируя, притопывая, вскрикивая, ловя момент для атаки и вдруг разом кинулись вперед. Клинки за сверкали в воздухе с такой быстротой, что их было почти не разглядеть. Кровь! зарал к р а с н а я кость с бешеной ухмылкой, вскинув клинок вверх. Первая кровь за мной! Хрен там! крикнул его противник. Все замерли. Сикео выступила вперед, осмотрела лоб светловолосого, приложила большой палец к отметине и подняла его. чтобы все смогли увидеть крохотную капельку крови. Дьяволы одобрительно загудели. Вот так, как ни в чем не бывало, сказала сверчок. Чем меньше отметина, чем меньше крови, тем выше мастерство, тем почетнее победа. Светловолосый разразился грязной руганью, но опустил нож. Все было кончено. Дьяволы вернулись к своим занятиям, будто ничего не произошло. Оркестр заиграл снова. Как они могут так двигаться? – спросил Ник. Это же невозможно! Это все волшебство, – ответила сверчок. Волшебство, протянул Ник. Может хватит шуток? Правда, волшебство здесь повсюду. Подтвердил Дэнни. Даже у тебя в миске. Что? Ник прекратил жевать. Нам в еду что-то подмешивают? Да нет, сказал Дэнни, оттянув резинку очков. Зачем подмешивать? Это же не лекарство и не магический порошок. Сикеу сказала, что волшебство здесь во всем. И в воздухе, и в воде. Но когда что-то ешь. Усваиваешь это волшебство напрямую? Вот эта гадость! Дэнни подцепил пальцем комок в а р е в а из миски Ника. Сделано в основном из ж е л у д е й В этих ж е л у д я х как во всем вокруг, тоже волшебство. Ты ведь заметил, какие у них глаза? Спросила сверчок. Золотые. Тоже из-за волшебства. Ник заметил, что и в ее глазах. Поблескивают золотистые и с к о р к и Как я понимаю, если пробыть здесь достаточно долго, эта штука не только меняет внешность, но и дает сверхспособности. Продолжала она. Нет, не сверхспособности, поправил ее Дэнни. Скорее тут волшебство работает как стероиды. Частью из-за него они и могут так быстро двигаться. А побочные эффекты? Побочные эффекты, Дэн н е п р е з р и т е л ь н о хмыкнул. О чем ты? Это же не наука, а волшебство, что в его. Взгляни на Абрахама. Дэн указал на чернокожего мальчишку у очага, в котором Ник тут же узнал того однорукого, что утром дал ему к о п ь е Ему больше ста лет. И что с ним не так? А сикеу? Сколько ей лет вообще никто не знает, а некоторые из остальных ребят здесь шестидесятых или семидесятых. Ага, рассмеялся Сверчок. Попробуй спроси Красную Кость, что такое айпад. Ник не знал. Нравится ли ему питаться волшебной кашей? Может, это отрава? В желудке чувствовалось тепло, растекавшееся по всему телу. Ощущение, если вдуматься, было странным, но и приятным, умиротворяющим. Вот только что это волшебство на самом деле творит с человеком? Ник с подозрением взглянул на ложку с похлебкой, затем поднял взгляд на дьяволов. Пожалуй, никому из них оно не повредило, подумал он, увидев, как один из мальчишек. Игравших в баскетбол, перемахнул через товарища, развернулся в воздухе и выполнил бросок крюком, и все это в одном прыжке. Ни капельки. Неужели от этой штуки и он сможет также? Хочется ли ему научиться так двигаться? н и к р е ш и т е л ь н о сунул ложку в рот. Не знаю, как ты, сказал Дени. А я бы, не задумываясь, отдал всю эту волшебную размазню за Биг Мак. Все трое рассмеялись и закивали. Но тут к ним подошел Лерой, и все затихли. Лерой с подозрением взглянул на них. Не забудьте убираться вам. Никто не ответил. Слышите? Мы знаем Лерой, сказал Сверчок. Уйми сты, о х о л о н и немного. Ага, все окей, кивнул Дэнни. Все под контролем. А, вот оно что. Вы тоже против меня сговорились? Нет. С раздраженным вздохом ответил а сверчок. Лерой, никто против тебя не сговаривается. Мы вроде бы в одной команде, не забыл? Слушай, отчего бы тебе не сесть и не поболтать с нами? Будь ты человеком, в конце концов. Поколебавшись, герой сел рядом с Ником. Чуваки, думаете, мне охота за вами присматривать? заговорил он, бросив взгляд в сторону дьяволов. Заставляют, придираются постоянно. о н и ко всем нам придираются, сказал Сверчок. Так у них принято. Думаю, они считают это... своим долгом, чтобы мы закалялись, привыкали к трудностям и все такое. Это точно, поддержал ее д е н н и Но ничего, ты же скоро будешь одним из них, тогда от тебя отвяжутся. Лерой помрачнел. А вообще, как именно становятся дьяволами? спросил Дэнни. Надо вызвать кого-нибудь на поединок до первой крови и победить, пробормотал Лерой. Или спасти кого-то от смерти, или еще как-то проявить беспримерное мужество. Такая примерная фигня. Ха, ну как тогда ты-то сумеешь справиться? Фыркнул Дэнни. Думаешь, я ни на что не гожусь? Холодно спросил Лерой. Улыбка исчезла с лица Дени. н Да я же не пошел ты нафиг, Лерой, он просто пошутить хотел. Вмешался Сверчок. Кончай заводиться ради бога. Лерой уткнулся взглядом в миску и стиснул черенок ложки так, что костяшки его пальцев побелели. Ник, так что ты там говорил? Сказала Сверчок, а? Сверчок бросил на него выразительный взгляд. Ты рассказывал, откуда ты? Да нет. Ну, что, ну, так откуда ты? Мальчишка-пикси появился снова. Он приземлился возле Ника, склонил голову вправо, затем влево, глядя на него странными, не мигающими глазами. н и к о т щипнул крошку подсохшего варева, с в о ж е л е н и е м глядя на нее. Пикси сделал ш а ж о к вперед, и тут Лерой взмахнул ложкой. Раздался звучный шлепок. Отброшенное ударом крохотное создание врезалось в стену позади стола. Какого чёрта? – воскликнул д е н н и Что на тебя нашло? – поддержал его сверчок. Лерой сощурился. А, -а, -а вот вы как. Вот что задумали! Крылышки пикси затрепетали. Он попытался встать. Лерой вскочил и силой обрушил на сине кожевого человечка каблук башмака. Под каблуком жутко хрустнуло. Крик застрял у Ника в горле. Глядя на изломанную фигурку на полу, он с ужасом понял, что пикси еще жив. Малыш пытался выбраться из лужицы крови. беспомощно подергивая сломанными крыльями, хватая ртом воздух, корчась от боли. В этот миг он был еще сильнее похож на человека. Лерой принялся яростно топтать пикси, размазывая синие т е л ь ц е по полу. Господи! закричал сверчок. Да что на тебя нашло? Лицо Лероя исказилось от бешенства. Он шаркнул подошвой башмака о стену. оставляя на камне ошметки плоти и к л о ч ь я черных волос. м е р з к и е синие твари постоянно меня изводят, все здесь меня изводят. Громко стуча каблуками, он отошел от стола. Он с ума сошел, то есть совсем рехнулся, сказал сверчок. Видели его глаза, как будто его разум ушел погулять. Все трое перебрались к толстым корням как можно дальше от Лероя и мертвого пикси. Ник сидел на полу, поджав колени к подбородку, и, обхватив их руками, Сверчок с Денни привалились к корням спинами. Блин, продолжал Сверчок, Лерой же сам говорил нам, что пикси ни в коем случае нельзя причинять вред, сказал, что это один из законов. Вроде как пикси, часть здешнего волшебства или еще что-то такое. Он и не причинял ему вреда, заметил Дэнни. Он его просто убил. Спасибо за уточнение, Дэнни. Я тоже при этом была, если ты забыл. Может, у него биполярное расстройство или еще что-то подобное? – сказал Дэнни. И ему просто лекарства нужны. Нет, здесь, конечно, все по-своему ненормальные, то есть всем нам пришлось дерьма хлебнуть, т а к ведь. Но с Лероем дело другое, тут все немного глубже. Все трое ненадолго притихли. А знаете, нарушил молчание сверчок. Абрахам говорил мне, что Лерой здесь уже давно, не просто пару недель, гораздо дольше, сказал. Лерой боится поединка, потому до сих пор и остается свежей кровью. И знаете, что я думаю? Я думаю, в этом и беда. Это его и гложет. Да ты у нас прямо философ, сказал Дени. Сверчок наградил его мрачным взглядом. Ладно, а я думаю вот что, продолжал Дени. н Я думаю, старину Лероя в детстве. Слишком часто роняли головкой опол. Может сказать кому-нибудь? предложил Сверчок. Ха! Ага, ага, превосходный план! фыркнул Дэнни. Может ты и скажешь? А почему нет? Шутишь? Вокруг оглянись. Ник проследил за его взглядом. Двое дьяволов по очереди метали нож друг другу в ступню. Игра заключалась в том, Чтоб вовремя отдернуть ногу, еще несколько вырезали на плечах племенные узоры. Устало вздохнув, сверчок опустилась на пол. Нику никак не удавалось выкинуть из головы сцену жестокого убийства пикси. Это маленькое создание было так похоже на человека. Наверное, перед лицом боли, с т р а д а н и я и смерти все о д и н а к о в ы и люди, и звери. И даже пикси все веки отяжелели. Ник был готов уснуть, уснуть и оставить этот долгий ужасный день позади. В желудке было тепло, неестественно тепло. И Ник вновь подумал о странной пище и о том, как она может действовать на организм. Однако ощущение было скорее приятным. Он закрыл глаза. Наслаждаясь теплом, расходящимся по всему телу, огонь в очаге догорал, несколько дьяволов потянулись к устланым соломой клеткам, оркестр умолк, и сике у с а б р а х а м о м принялись гасить факелы. Думаю, это намек, – сказал сверчок. Идем, Ник, надо тебя устроить. Ник открыл глаза. Что? Но сверчок с Денни уже шли к клеткам. Неохотно поднявшись на ноги, Ник двинулся следом. Сверчок указал а на клетку, по соседству со своей. Как насчет этой? Конечно. Ник опустился на четвереньки и полез в клетку, но тут же остановился, осознав, насколько это абсурдно спать в клетке. Сверчок. Чего? Зачем им, чтоб мы спали в клетках? Сверчок рассмеялась. Чтобы пикси не доставали тебя всю ночь. На. Она подала Нику кусок брезента. Накрой клетку, чтоб они не писали сверху. Концы можно связать внизу, но это не важно. Нет такого узла, с которым они бы не справились. Ага. Если они до тебя доберутся, то высосут всю кровь, сказал Дэнни. Прошлой ночью с одним пацаном так и вышло. Ник в ужасе уставился на него, но вовремя заметил усмешку на губах Сверчка. Ну-ну, сказал Ник. Дэнни расхохотался. Накрыв клетку брезентом, Ник полез внутрь. Спать в клетке все еще казалось странным. Но к этому времени он слишком устал, чтобы обращать на это внимание. Надеюсь, на завтрак будут бекон и вафли, сказал Дени, забираясь в свою клетку. Блин, я бы даже от шоколадных хлопьев не отказался. Сверчок продолжала болтать о чем-то, но Ник почти не слышал ее. Веки будто налились свинцом. Тепло в желудке. Все так же разливалось по всему телу, укутывая его, как одеяло, погружая в глубокий сон. Ощущение тепла в желудке не оставило Ника и во сне, превратившись в яркий солнечный свет прекрасного летнего дня. Он оказался на просторной поляне, окруженной деревьями. В ослепительных лучах солнца все вокруг сделалось золотым. Ник поднял лицо к небу и широко раскинул руки всем телом впитывая летний зной. Повсюду слышался смех. Над поляной резвясь и играя п о р х а л о множество фей, крохотные размером с м ы т ы л ь к а человечки с разноцветными, будто у бабочек крыльями, вились в воздухе, о п ы л я я тысячи ярких цветов, распустившихся на каждом стебле плюща. к а ж д о м дереве, к а ж д о м кустике. Из высокой травы послышалось фырканье, и мимо Ника галопом пронесся табунчик кентавров, маленьких, ростом не больше кошки, верхом на кентаврах с радостным визгом скакали маленькие девушки в почти прозрачных невесомых платьях со с л е п и т е л ь н о белой кожей. Лиловые обезьяны ухали и визжали над головой. п р ы г а я с ветки на ветку, легкий ветерок уносил в даль птичий щебет и пение фей. Ник глубоко вздохнул, наполняя легкие ароматами цветов и терпким запахом земли. Все было просто чудесно. Вот только все тело сделалось мокрым от пота, и Ник подумал, что неплохо было бы укрыться в тени. Он огляделся в поисках места попрохладнее, но жар стал просто нестерпимым. И Ник понял, что этот жар исходит не от солнца, а из его собственного живота. Желудок пылал огнем. Найти бы воды, хоть глоток, только бы унять этот жар. Прижав ладонь к животу, он застонал, и в тот же миг на поляне стало тихо. Все волшебные создания уставились на него, и в их глазах был явственно виден страх, страх перед Ником. Но Ник вовсе не хотел пугать их. Он поднял руки, чтобы успокоить их, и вдруг его кожа начала чернеть, темные разводы зазмеились вдоль предплечий, точно щупальца. На тыльной стороне ладони и прямо на глазах. Расцвели чешуйчатые пятна, ц в е т а кровоподтеков. Пальцы скрючились, превратившись в острые черные когти. Ник замер, охваченный ужасом. Волшебные создания кинулись прочь, оставив его в одиночестве. От этого Ник пришел в ярость, захотелось броситься следом, догнать и истребить их всех до единого. Проснувшись. Ник схватился за живот, желудок горел огнем, одежда насквозь промокла от пота, страшно хотелось пить, но отправиться среди ночи в уборную к этим треклятым паукам он не осмелился и продолжал лежать, размышляя, как его могло занести на этот остров, в клетку, в крепость, к д ь я в о л а м и маленьким сине кожим ч е л о в е ч к а м В конце концов жжение в желудке утихло, и незадолго до наступления утра он сумел заснуть снова.